Глава 6. Жужжание видеофона близ кровати вырвало Джейсона Дила из глубокого накачанного транквилизаторами сна. Потянувшись, он автоматически нажал на кнопку ответа, заметив при этом, что вызов пришёл по его личному номеру. "Что стряслось-то?" удивился Дил, ощущая пронизывающую головную боль, с которой он боролся все часы своего сна. Глухая ночь собразил он, где-то полпятого. На экране появилось незнакомое лицо. Коротко мелькнул идентификационный значок. Медицинское подразделение. Исполнительный директор дел слушает, недовольно пробормотал он. Какой у вас вопрос? Впредь проверяйте местное время. Здесь вообще-то ночь, даже если у вас полдень. Медик сказал: "Сэр, ваши помощники рекомендовали мне немедленно обратиться к вам". Он взглянул на какой-то лист. Некая миссис Агнес Паркер, школьный учитель. «Да, помню», — кевнул Дил. Её нашла коллега. Нашла с перебитым в нескольких местах позвоночником. Она скончалась сегодня, примерно в половине второго ночи. Первое же обследование показало, что ранения были нанесены намеренно. Есть данные, что был использован какой-то вид плазменного резака. Спинно-мозговая жидкость, судя по всему, выкипела от... «Хорошо», — сказал Дил. «Спасибо, что поставили меня в известность. Вы поступили абсолютно верно». Ударив по кнопке, он оборвал связь и тут же попросил телефонистку связать его с полицией Юнити. На экране появилось широкое и спокойное лицо дежурного. «Немедленно заменить всех людей, охраняющих Мэрион Филдс», — приказал Дил. «Новых набрать случайным образом. Нынешнюю смену задержать до полной проверки». Он задумался. Вы знакомы с информацией относительно Агнес Паркер? Получили час или 2 назад, ответил офицер. Чёрт побери, сказал Дил. Прошло слишком много времени. Они могли многое натворить за это время. Они? Враги. Относительно отца Фильца нет новостей, спросил он. Я так понимаю, вы ещё не взяли его. Простите, сэр, сказал офицер. Дайте мне знать о том, что найдёте по этой Паркер, поручил Дил. Переверните её досье само собой. Оставляю это вам, это ваша работа. Я очень беспокоюсь за Мэрион Филдс. И сделайте всё, чтобы с ней ничего не случилось. Возможно, стоит проверить, всё ли с ней в порядке, прямо сейчас. Поставьте меня в известность в любом случае. Он закончил разговор и откинулся на подушке. Может быть, они пытались выяснить, кто забрал Мэрион Филдс, подумал он. И куда? Но ведь это не было тайной. Её увезли в моей машине среди бела дня, на виду у целой площадки детей. Они подбираются всё ближе, сказал он себе. Они уничтожили Вулкан 2, и вот теперь эту листевую дуру, учительницу, которая в рамках заботы о детях готова была с радостью отдать их первому попавшемуся высокопоставленному чиновнику. Они проникают в наше святая святых, и они явно точно знают, что мы делаем. А если они могут проникать в школы, где мы учим детей верить...» Час или два Дил сидел на кухне своего жилища, отогреваясь и куря сигареты одну за другой. Наконец он увидел, как черное ночное небо начинает сереть. Вернувшись к видеофону, он вызвал Ларсона. Тот, взъерошенный со сна, глянул недовольно, но как только узнал начальника, мгновенно стал вежливым и деловитым. "Да, сэр", сказал он. "Мне нужна будет ваша помощь, чтобы составить особый ряд запросов к Вулкану 3", сказал Джейсон Дил. "Нам придётся подготовить их с максимальным старанием. Кроме этого, предстоит тяжёлая работа в части подготовки данных". Он собирался продолжить свою мысль, но Ларсон прервал его. "Спешу доложить", сказал Ларсон. что мы вышли на человека, который послал анонимку с обвинениями директора Бариса. Мы отследили намёк в тексте на талантливого погибшего сотрудника. Работали исходя из того, что речь шла об Артуре Пити и установили, что его жена живёт как раз в Северной Африке, а в Каире бывает на шопинге несколько раз в неделю. Вероятность того, что письмо написано ею, настолько высока, что мы подготовили ордер на её задержание для местной полиции. Это регион Блюхера, и нам лучше провести задержание силами его людей, чтобы у него не оставалось обид. Я только хотел бы получить разрешение от вас, сэр, чтобы ответственность не ложилась полностью на меня. Вы понимаете, сэр. Может быть, всё же это и не её работа? Да, доставьте её, сказал Диль, лишь наполовину слушая скороговорку подчинённого. Есть, сэр, быстро сказал Ларсон. и мы непременно сообщим вам все, что сможем из нее выжить. Будет интересно узнать ее мотив в обвинении Барриса, предполагая, разумеется, что это она. Лично я бы предположил, что она может работать на кого-то из других директоров, который…» Дилл прервал вызов и устало вернулся в постель. Ближе к концу недели директор Уильям Баррис получил обратно свой бланк запроса. В его нижней части от руки было наскоро написано «Связь». Заполнено неверно. Пожалуйста, исправьте и вышлите снова. Борис в ярости швырнул бланк на стол и вскочил на ноги. Щёлкнул по кнопке вызова видеофона. Дайте мне Женеву, Unity Control. На экране появилась женевская телефонистка. Да, сэр? Борис поднёс к экрану свой запрос. Кто вернул мне это? Чей тут почерк? Это шеф отдела подготовки? Нет, сэр. Телефонистка что-то проверила. «Вашим запросом занимался лично исполнительный директор Дилл, сэр». «Дилл». Баррис оцепенел от возмущения. «Я хочу сейчас же с ним поговорить». «Мистер Дилл на совещании, его нельзя беспокоить». Бешеным движением руки Баррис оборвал связь. Он на минуту задумался. Сомнений не было. Джейсон Дилл сознательно затягивает ответ. «Нет, я так больше не могу», — решил Баррис. Таким путём я в Женеве ничего не добьюсь. На чёрт побери, во что же играет Дил? Почему Дил отказывается сотрудничать со своими собственными директорами? Вот уже больше года Вулкан 3 не даёт никаких ответов по целителям, а может быть, даёт, но Дил не выпускает их. Не веря самому себе, Барис подумал вдруг: а что если Дил не пропускает к компьютеру информацию, отрезает его от происходящего? Что если Вулкан 3 вообще не знает о существовании целителей? Нет, это не могло быть правдой. Диллу пришлось бы постоянно прилагать титанические усилия, ведь в Вулкан 3 загружались миллиарды единиц данных каждую неделю, и вырезать любое упоминание о движении из всех было бы практически невозможно. А если хоть какая-то капля данных просочится, компьютер отреагирует. Он заметит её. сравнит со всеми остальными данными и найдёт нестыковку. И ещё подумал Барис. Если Dil скрывает от Вулкана 3 существование движения, то в чём его мотив? Что он выигрывает, сознательно лишая себя и Unity в целом компьютерной оценки ситуации? Но ведь эта ситуация продолжается уже 15 месяцев, вспомнил Барис. К нам не приходит ничего от Вулкана 3, и тут уж одно из двух: либо машина ничего не говорит, либо дил не пропускает её ответы. В общем, это сводится к одному. Компьютер не высказал своего мнения. Какая же врождённая уязвимость заложена изначально в структуре Unity, подумал он горько. Один и единственный человек имеет право общения с компьютером, и этот человек может полностью нас от него отрезать, отрезать весь мир от Вулкана 3. Словно какой-то верховный жрец, стоящий между человеком и богом. Барис невесело усмехнулся. Это безусловно неправильно, но что мы можем сделать? Что я могу сделать? Пусть я обладаю верховной властью в своём регионе, но Дил по-прежнему мой начальник. Он может снять меня в любой момент, если захочет. Да, это будет непростая и длительная процедура. Сложно уволить директора против его воли. Но такие случаи бывали. А если я приду и обвиню его в в чём? Он что-то делает, понял Барис, но я никак не могу узнать, что именно. У меня не просто нет фактов. Я даже не могу чётко выстроить обвинение против него. В конце концов, я и правда неверно заполнил бланк запроса это факт. А если Дил заявляет, что Вулкан 3 попросту ничего не говорит относительно целителей, то никто не может опровергнуть его слова, потому что больше ни у кого доступа к машине нет. Нам приходится верить ему на слово. Но мне надоело верить ему на слово, подумал Барис. 15 месяцев в долгий срок. Пришло время действовать. Даже если это закончится моей вынужденной отставкой, а это почти наверняка так и закончится и немедленно. Работа, решил для себя Барис, не так уж и важна. «Важно иметь возможность доверять организации, частью которой являешься, верить своим руководителям. Если ты считаешь, что они в чем-то замешаны, то ты должен встать из своего кресла и сделать что-то, пусть всего лишь встретиться с ним лицом к лицу и потребовать объяснений». Он потянулся и включил видеофон. «Соедините с аэродромом, быстро!» Через мгновение отозвался дежурный на вышке аэродрома. «Да, сэр». «Это Баррис. Немедленно подготовьте машину первого класса. Я срочно улетаю». «Куда, сэр?» «В Женеву». Баррис поиграл с желваками на скулах. «У меня встреча с исполнительным директором Дилом». И добавил уже про себя. Хочет он того или нет. Пока корабль на огромной скорости мчал его к Женеве, Баррис тщательно обдумывал свои планы. «Наверняка там скажут», — решил он. что я использую это как повод для того, чтобы привести в замешательство Джейсона Дила. Скажут, что я не искренен, что на самом деле я использую молчание Вулкана 3 как рычаг, чтобы сбросить Дила и занять его место. И мой прилёт в Женеву лишь послужит доказательством того, насколько я безжалостно амбициозен. И я не смогу опровергнуть это обвинение. Не существует возможности доказать, что мои намерения чисты. На сей раз обычные сомнения не осаждали Барисса, ведь он точно знал, что действует во благо организации. Сейчас я полностью понимаю себя, осознал он, и это тот случай, когда я могу себе доверять. Мне всего лишь надо выстоять, сказал он себе. Если я буду настаивать на том, что не собираюсь подсидеть дело в своих личных интересах, но на самом деле он знал, что не выйдет. Все оправдания мира не помогут мне, подумал он, лишь только они спустят с цепи богов. Они подтянут пару полицейских психологов из Атланты, и как только эти ребята пройдутся по мне, я соглашусь со всеми обвинениями, причём сам буду уверен, что цинично эксплуатирую проблемы дела и веду подрывную деятельность против организации. Они убедят меня даже в том, что я предатель. и заслуживаю, чтобы меня приговорили к каторжным работам на Луне. При мысли о психологах из Атланты холодный пот выступил у него на лбу, а горло пересохло. Барис всего раз сталкивался с ними. Дело было на третьем году его работы в Юнити. Один психически неуравновешенный клерк из его департамента. На тот момент Барис возглавлял небольшое отделение Юнити в сельской местности. попался на краже собственности организации и перепродаже её на чёрном рынке. У Юнити само собой была монополия на сложное технологическое оборудование, причём некоторые позиции были исключительно дорогостоящими. Оно и само по себе представляло огромное искушение, а этот клерк ещё и заведовал складами. Соблазн повстречался с возможностью, и человек не смог удержаться. Федеральная полиция вышла на него почти сразу, арестовала и добилась признания вины. Но для того, чтобы выйти сухим из воды, по крайней мере, он на это надеялся. Преступник обогал ещё несколько человек в отделении, в том числе Уильяма Барриса. В связи с этим на Барриса выписали ордер и в середине ночи его притащили на интервью. Долгосрочных негативных последствий этот привод в полицию для него не имел. Практически каждый гражданин сталкивался с полицией раньше или позже. Инцидент никак не повредил и карьере Барриса. Его очень быстро выпустили, позволив вернуться к работе, и когда пришло время повышения, никто даже не вспомнил об этом случае. Но за полчаса в полиции его обработали два психолога, и память об этом навсегда осталась с ним, заставляя иногда просыпаться по ночам от кошмара, который, к сожалению, мог в любой момент стать реальностью. Если бы он рискнул выйти за черту закона даже сейчас, на своем посту директора Северной Америки, с абсолютной властью над территорией к северу от линии Мейсона-Диксона, и с каждой милей, что приближало его к Юнити-контролю в Женеве, он, безусловно, все дальше высовывал за эту черту свою шею. «Мне не следует лезть в чужие дела», — повторял он себе снова и снова. «Это правило, которому учатся все, кто планирует подниматься по служебной лестнице или хотя бы не сидеть в тюрьме. Но это мое дело». Вскоре автоматический голос вежливо уведомил его. «Мы готовимся к посадке, мистер Баррис». Под ним лежала Женева. Корабль спускался, ведомый автоматическими переключателями, что уже провели его по взлётной полосе через Атлантику и над Западной Европой. Барис подумал: скорее всего, они уже знают, что я в пути. Какой-нибудь служитель, какой-нибудь мелкий шпион уже передал эту информацию. Наверняка какой-нибудь маленький клерк в моём собственном здании работает на Unity Control. И сейчас, когда он вставал со своего места и направлялся к выходу, ещё кто-нибудь, без сомнения, ожидал в терминале Женевы, чтобы доложить о его прибытии. За мной будут следить постоянно, решил он. У самого выхода Барис заколебался. Я всё ещё могу развернуться и отправиться обратно, сказал он себе. Могу сделать вид, что никогда и не пускался в этот полёт, и скорее всего, никто никогда об этом не вспомнит. Они будут знать, что я планировал поездку сюда, но добрался лишь до аэродрома, при этом не будут знать зачем и почему. И они никогда не докажут, что я намеревался противостоять моему начальнику Джейсону Дилу. Он колебался какое-то время, а потом нажал рычаг, что открывал дверь. Та скользнула в сторону, и яркий полуденный свет ворвался внутрь маленького корабля. Барис глубоко вдохнул свежий воздух, чуть постоял А затем спустился по трапу на поле. Когда он шёл к терминалу по открытому пространству, от забора отделился чей-то силуэт. Ага, вот оно, понял Барис. За мной наблюдают. Фигура медленно приближалась. Он увидел длинное синее пальто. Женщина, волосы стянуты банданой, руки в карманах пальто. Он не узнал её. заострённые черты, бледное лицо «Какие пронзительные глаза», — подумал он. Она не отводила взгляда. Но не говорила ничего, не выражала никаких эмоций, пока между ними не осталось всего несколько футов. И лишь тогда ее бескровные губы шевельнулись. «Помните ли вы меня, мистер Баррис?» — сказала она безжизненным голосом. Она пристроилась рядом и пошла вместе с ним к зданию терминала. «Я бы хотела поговорить с вами. Мне кажется, вам будет интересно». Рэчел Пит, сказал он. Покосившись на него Рэчел сказала: Хочу продать вам кое-что. Одну новость, которая сможет повлиять на ваше будущее. Голос её был твёрдым и высоким, но хрупким, как стекло. Но и мне нужно за это кое-что. Я предлагаю обмен. Я не хочу вести с вами никакой торговли, сказал он. Я прилетел не для того, чтобы повидаться с вами. Знаю, сказала она. Я пыталась связаться с вами в вашем офисе. На меня всё время отфутболивали. Я сразу поняла, что вы отдали приказ не соединять со мной. Барис промолчал. Плохо дело, подумал он. Как эта безумная сумела поймать меня? Да ещё здесь, да ещё сейчас? Вам не интересно, продолжала меж тем Рэйчел, и я знаю почему. Сейчас вы думаете лишь о том, как бы вам успешнее выступить против Джейсона Дила. Но понимаете, в чём дело? Вам вообще не удастся против него выступить. Это ещё почему? спросил он, пытаясь не выдать голосом своих эмоций. Я была под арестом пару дней, сказала Рэтчел. Меня схватили и привезли сюда. Угу. Я удивлялся, как вы сюда попали. Верная жена сотрудника Юнити, сказала она, преданная организации. Муж, который был убит всего несколько Она осеклась. Но и это вам тоже не интересно. У забора она остановилась, обернулась к нему. Вы можете сразу же отправиться в здание Unity Control, а можете сперва выделить мне полчаса. И я советую выбрать второе. Если вы решите поехать к делу немедленно, не выслушав меня, она пожала плечами. Я не могу вас остановить. Езжайте. Её чёрные глаза застыли в внимающем ожидании. Эта женщина абсолютно безумна, подумал Барис. Это застывшее фанатичное выражение лица. Но даже если так, Мог ли он позволить себе проигнорировать её? Вы считаете, что я пытаюсь соблазнить вас? спросила она. Он вздрогнул от неожиданности. Я я имею в виду соблазнить какой-то приманкой, увести от вашей высокой цели. Она впервые улыбнулась и слегка расслабилась. Мистер Барис, сказала она. Её затрясло. Я скажу вам правду. Я была на интенсивной проверке эти двое суток. Вы можете представить себе, кто её проводил. Но это не важно. Какая мне разница? После того, что случилось со мной, её голос начал было уплывать, но вернулся. Полагаете, я сбежала? Меня преследуют? В её глазах заплясала насмешливая лёгкая ирония. Чёрт из два. Они отпустили меня. Двое суток проводили со мной принудительную психотерапию, а потом сказали, что я могу валить домой. Просто выбросили меня за дверь. Группа пассажиров прошла мимо них на посадку. Барис и Рейчел на время замолчали. "За что вас забрали?" спросил он наконец. "О, они полагали, что я написала некое подмётное письмо с обвинениями какой-то шишки в Юнити. Мне удалось убедить их в своей непричастности к этому, или, точнее, анализ содержимого моего мозга убедил их. Сама я просто сидела в это время. Они вытащили мой разум, разобрали его и изучили. Сложили кусочки обратно и запихали мне в голову. Она на мгновение сдвинула бандану, и он увидел с мрачным отвращением ровный белый шрам чуть ниже линии её волос. Всё снова на месте, сказала она. Ну, по крайней мере, я полагаю, что всё. С искренним сочувствием в голосе он сказал: "Это действительно ужасно. Настоящее издевательство над людьми. Это необходимо прекратить". Если станете исполнительным директором, то, может быть, сможете прекратить, сказала она. Как знать? Не исключено, что вы однажды им станете. В конце концов, вы талантливы, амбициозны и трудолюбивы. Всего-то и надо победить всех других талантливых, амбициозных и трудолюбивых директоров, таких как Таобман. Это его вы якобы в чём-то обвиняли, спросил Борис. Нет, ответила она еле слышно. Вас, Уильям Барис. Правда же интересно. Но ну вот я рассказала вам свою новость бесплатно. В досье у Джейсона Дила теперь есть письмо, обвиняющее вас в работе на целителей. Мне его показали. Кто-то пытается уничтожить вас, и Дил заинтересован. Этот факт стоит того, чтобы вы знали о нём прежде, чем поедете туда и столкнётесь с Дилом рогами. Откуда вы знаете, что я здесь ради этого? Её чёрные глаза задорно блеснули. Что ещё вам тут делать? Но голос её уже стал неверным, запинающимся. Барис среагировал мгновенно и взял её за руку, твёрдо придерживая, вывел из аэропорта на улицу. Хорошо, я отложу свои дела ради беседы с вами, пообещал он. Лихорадочно размышлял, пытаясь сообразить, куда же её отвезти. Они вышли прямо на стоянку общественных такси. Робот-такси заметила их и уже катилась в их сторону. Дверь автомобиля открылась. Механический голос произнёс: "Чем могу вам помочь?" Барис скользнул в машину и втащил женщину за собой. Всё ещё крепко придерживая её, он обратился к такси: "Слушай, такое дело, можешь найти нам отель? Ну такой, не слишком примечательный. Ну ты знаешь". Он слышал, как жужжит приёмный механизм такси, обрабатывая его слова. Ну, чисто нам ноги протянуть мне с моей девочкой. Ты понял? Наконец такси ответила. Да, сэр. Оно двинулось по оживлённым улицам Женевы. Отель не на виду, где вы можете получить уединение, которое вы желаете. Отель Бонд, сэр. Рэйчел Пит не проронила ни слова, лишь смотрела вперёд невидящим взглядом.